Дворные людей он заблокировал, однако последний слушатель остался. «Дрон!» — позвал Сверл. «Я знаю, ты подслушиваешь!» «Ты удивительно сообразителен для Продора!» «Я знаю, ты из КБЗ!» синхрен Шерлок!» — согласился Дрон. «Я тоже знаю, кто ты!» Сверлу потребовалось несколько секунд, чтобы расшифровать первую фразу. И еще столько же чтобы усвоить вторую. Ну и сколько народа ещё не знает его некогда самую сокровенную тайну? «Как ты слышал? Обитатели города в опасности!» — продолжил он. «Тейкин, если воспримет моё предупреждение, передаст его только своим людям». «Поэтому ты и не озаботился секретностью вызова?» — сделал вывод Дрон. «И поэтому я говорю сейчас с тобой, мои сородичи-продоры». Наверняка выступят против местного населения. Даже если и не набросятся на меня. Полагаю, твои сородичи-продоры не станут откладывать дело в долгий ящик, тем паче, что ты проявлял такую заботу об отвратительных людишках. Так значит, ты покидаешь нас, Сверл? Возможно. Сверл рассердился. Но я обращаюсь к тебе, поскольку уверен, что ты имеешь возможность распространить информацию. Убедительно донести мое предупреждение до всех местных людей. И, конечно, будучи дроном КБЗ, ты в достаточной степени нравственен, чтобы хотеть этого». «Уже сделано», — сообщил дрон. «Твоя коротенькая беседа с Тейкином сейчас крутится на каждом компьютере Панцирь-Сити. Я организовал пункты сбора и привел туда весь робототранспорт, управление которым перехватил». Прямо сейчас гравибусы и прочие вместительные транспортные средства принимают пассажиров и увозят их вглубь материка, к горам. Дрон умолк на мгновение. На волне первой паники уже погрузились более шестисот человек. Еще я связался с капитанами двух звездолетов, чьи шаттлы стоят у нас в космопорту, и перевел им деньги через галактический банк, чтобы взяли на борт пассажиров. Билеты они, правда, получат только в одну сторону, поскольку оба капитана желают убраться отсюда подальше как можно скорее, но шаттлы вместят больше тысячи местных жителей. Пару секунд свёрл впитывал информацию, потом бросился проверять. Дрон не солгал, он действительно в считанные минуты привёл в действие весь этот механизм. На четырёх экранах сверла. Шла запись его разговора с Тейкином, передаваемая из города, а на остальных висели список сборочных пунктов и инструкции. Он также отметил, что все пожарные ревуны, все предупреждающие о рыбойниках сирены и прочие сигнальные устройства либо гудят, либо мигают. Дрон просто демонстрировал, насколько он силен и как глубоко проник во все системы. «Жалко, что другие два корабля в космопорте недоступны», — пробормотал Сверл. «Да, жалко», — откликнулся дрон. «Но, насколько нам известно, людей, попавших к Сатоми, либо съедают, либо отсылают на потрошения. А судьба угодивших на другое судно может быть еще хуже. Между прочим, корабль Блайта только что изменил курс». Дрон сделал паузу, потом продолжил. «Итак, Сверл, с прибытием сюда пенни рояла, ты решил действовать, и, действуя, изменил баланс сил. Твои сородичи-продоры, случайно узнавшие о твоей трансформации, начавшейся более двадцати лет назад, теперь увидели возможность напасть на то, что внушает им отвращение больше, чем люди-моллюски. Так что хреновенькие твои дела. Ты необычайно хорошо информирован. Естественно. В любом случае, так уж суждено. Даже без Пенни Рояла ты согласился бы отпустить корабль Пятерки с тем же результатом. Кстати, они намерены отправиться в королевство, как только выполнят свою часть сделки с Сворном. Глупо с их стороны. Ждет их бесславный конец в каком-нибудь Продорском море. Спасибо, что просветил, — сухо бросил сверл. — Возможно, и ты в ответ кое-что пояснишь мне. Ты сказал, меньше дня и ночь. А как насчет более точных временных рамок? — Более точно не получится, — ответил Сверл. — Я буду тянуть, пока возможно. Но когда начнется конфликт, зависит от Сворна и остальных. Тем временем Продор проверил Розу и озадачился. — Ладно, — казалось, Дрон пожал плечами. Я сделаю для них, что могу, но смертей наверняка будет много. «Прощай, дрон!» — сказал Сверл и отключил связь. Он смотрел на свои экраны, недоумевающий и, как ни странно, разочарованный. Похоже, Пенни-Роял явился не по его душу. Роза только что включила маневровые двигатели и сейчас уходила от космопорта, направляясь прямиком к Панцерсити. сити Трент. Сперва автодок занялся торсом, разрезал кожу, обнажив раздробленные ребра. Какие-то осколки он переместил, какие-то отбросил, потом приварил, что нужно, иногда вставляя саморассасывающиеся зажимы. Прежде чем латать плоть, автодок вел в тело щупальца, исправляя внутренние повреждения, которые хоть и не убили Трента но, как он предполагал, вынудили его мочиться кровью. Тренд лежал в полном сознании, обнаженный, стараясь не смотреть на работу прибора, но нездоровое любопытство то и дело притягивало его взгляд к автодоку. Тот предлагал общий наркоз, но Тренд не согласился, предпочитая блокаторы нервов. Он отслеживал изображения с камер, установленных на корпусе залива Мурены и также просматривал новости из Панцир-Сити. Насчет боя у склада Риверсона промелькнул один маленький, но на удивительно подробный сюжет, в котором к тому же высказывалась абсолютно верная гипотеза насчет того, что произошло со Столманом. Показали даже улетающего, опутанного гравизбруей Трента и снимок Изабель, удаляющийся с места происшествия в сопровождении голема Столмана, А потом начал раз за разом крутиться один и тот же ролик, разговор продорского отца-капитана и моллюска по имени Тейкин. Изабель следовало возвращаться и побыстрее. Автодок завершил внутренние работы и аккуратно соединил ткани. Сварочные швы на новой коже легли точнёхонько поверх старых. В прошлые разы ему тоже чинили ребра. Затем док перешел к руке и принялся отделять ее от плеча, точно деталь конструктора. Пульт дистанционного управления Тренд держал в другой руке. Нажав кнопку, он переключился на четыре наружные камеры и увидел, что Изабель прибыла. Глядя на пустое взлетное поле, пролегающее между заливом Мурена и терминалом, Тренд видел, как Изабель, извиваясь, приближается к кораблю. Удивительно, но, несмотря на новости, она преуспела в достижении своих целей. Позади нее шагал голем, за ним плыл огромный грави -вазок, груженный бочками, а еще дальше ехала примитивная колесная цистерна. Изабель нырнула в шлюз, а голем повел в озок уже открытому трюму. К тому моменту, как Трент услышал грохот шагов приближающейся хозяйки, Заправщик припарковался и подсоединился к топливноприемной горловине. Потом дверь в медотсек распахнулась, и Изабель вошла. "Как ты?" спросила она. Тренд уставился на бывшую женщину, думая, как прозаично прозвучал вопрос из уст существа, которым стала Изабель. Еще он подумал, что подобный визит и очевидное проявление заботы с ее стороны не слишком нормальный. Той Изабель, которую он знал, сантименты были несвойственны. Вспомнив крики Столмана, мужчина опустил взгляд на свою изувеченную руку, мессиво, которое автодок медленно приводил в порядок. «Лечусь вот!» — пробормотал он. Вправленная и перепаянная челюсть болела и двигалась плоховато, и зубные имплантаты — выглядели слишком белыми. Еще десять-двадцать костей, баста. Видела тот сюжет, ну, разговор? Видела. Она подняла капюшон так, что ряды глаз оказались на уровне лица Трента. Он заметил, что Изабель стала больше, толще и длиннее. В щелях между пластинами панциря виднелась нежно-синюшная кожа. Нужно убираться отсюда. Да. Согласилась Изабель, только как-то неуверенно. «Проблемы?» «Прибыл еще один корабль», — объяснила она. «Собирался приземлиться в космопорту, но потом повернул к Панцир-Сити. Это Роза Блайта». «И?» «Пенни-Роял на борту Розы. Я уже говорил о тебе. Кто починил нашу пространственный двигатель?» «И что это меняет?» «Не понял Трент. Ведь твоя цель, Спир». «Да» согласилась Изабель, опустив капюшон но у меня есть контакты и я сейчас получила извещение корабль спира только что вошел в систему масады он все еще ищет пни рояла не там где нужно мы можем отправиться туда конечно это было бы проще всего но ни одному из них не хотелось попасть в зону досягаемости правосудия государства нет похоже она сомневалась была в замешательстве, хотя сейчас в настроениях Изабель разобраться трудновато. — Тебя что-то беспокоит, Изабель? — спросил Трент, удивляясь, как у него повернулся язык задать ей такой вопрос и пораженный тем, что они вообще разговаривают. Обычно Изабель отдавала приказы и ждала повиновения. Нечасто она проявляла сомнения, очень редко обсуждала что-либо подобное и никогда не просила совета. «Почему Пенни-Роял здесь?» Тренд пожал плечами и тут же пожалел об этом, услышав скрежет обломков костей. «Почему он починил наш двигатель? Почему его приняли в государстве и почему он снова ушел оттуда? В причинах людских поступков и то трудно разобраться, что уж говорить о создании, озадачившем даже государственные ии». «Пенни-Роял может повернуть вспять изменения, которые я претерпеваю», — ровно произнесла Изабель. «У него есть ответы. Он может подтолкнуть к решению». Внезапно Трент очень встревожился за нее. «Конечно, Пенни-Роял может повернуть вспять изменения, но захочет ли он это сделать? Пускай государство и приняло его, это не означает, что он стал менее жестоким» и равным Если он подчиняется воле государственных ии, то запросто может привести в исполнение смертный приговор, вынесенный Изабель. Хотя, конечно, это не слишком вяжется с исправлением их двигателя. Однако обеспокоила Трента не фраза об изменениях, а замечания об ответах и решении. «Слишком расплывчато, совершенно не характерно для Изабель». «Лучше всего, — сказал он, — держаться подальше от этого и и отправиться за спиром. Он ведь когда-нибудь покинет территорию государства. Или что еще лучше, забыть о них обоих, просто вернуться к бизнесу». «Бизнес? Зачем? Деньги, власть, влияние. У нас была возможность отобрать у спира истребитель и заработать на этом, но не вышло. Теперь он внутри управляет судном». Так что преследовать и убивать его нам никоим образом не выгодно. Чтобы расправиться с человеком, придется уничтожить корабль. И еще вопрос, сумеем ли мы это сделать. Лучше вернуться к делам, Изабель. А потом попробовать нанять какого-нибудь государственного эксперта, чтобы он разобрался с твоей... проблемой. Изабель развернулась. Автоматическая дверь перед ней открылась. «Не знаю». «Считаю ли это по-прежнему проблемой?» — сказала она. И ушла по направлению к рубке. Тренд посмотрел на автодока, приладившего ему, наконец, починенную руку, прикидывая, не отключить ли прибор. Он еще успеет добраться до шлюза, выйти наружу. Пускай там вот-вот вспыхнет конфликт с продорами, все равно... Его шансы выжить на планете куда выше, чем на борту залива, с капитаном, который, кажется, нравится быть капюшонником. Он все еще раздумывал, когда корабль начал набирать высоту.